Глава 19. Собрание жильцов проходило во дворе старой пятиэтажки, где жили Саша с матерью. Генеральный директор и хозяин магазина «Южпласт» вытащил из своей конторы все стулья, посередине поставил стул и стол для себя и своего помощника Ильи Владимировича. Пименов и Галина Ивановна вышли на улицу, когда их еще не было. Соседи со злобой уставились на них. Тощая желчная старуха Мария Игнатьевна крикнула. «И как тебе, стерва, живется на наши денежки? По всему видать хорошо. Вот сынку машинку прикупила». Журналист сжал локоть матери, не обращая внимания. Однако это было невозможно. Со скамейки послышались злобные возгласы. «А они с этим прохвостом, хозяином, дом хотят захватить и наши квартиры продать». Галина Ивановна не выдержала. «Да как вам не стыдно?» Сосед сверху, Валерий Андреевич, злобно взглянул на нее. «До меня дошли слухи, что ты, Галина, наши подписи в поддержку организации ТСЖ втайне от нас подделываешь, и за это он тебе выложил круглую сумму. Учти, у меня в городе судья знакомый, за это можно и срок схлопотать». Вбок ее толкала рыжая дама из соседнего подъезда. «У меня с пятидесятых годов в квартире ремонта не было. Ты бы хоть о других подумала, когда у него деньги брала. Вот сделает он мне евроремонт, тогда подпишу ваши бумажки, так ему и передай». Из глаз матери потекли слезы. «Лариса, да ничего он мне не давал». «Говори, говори, — отозвалась женщина, — на свои кровные такую машину не купишь. Еще и дом приобрели в элитном районе». «Это мне оставила бабушка», — встрял Саша. «Между прочим, я ее единственный родной внук». Рыжая махнула рукой. «Вранье! Вы что, лет живете не вместе!» «Пусть и нам отвалит!» — раздался голос отставного военного из крайнего подъезда. «У нас квартира маленькая на последнем этаже, а людей туда много понабилось. Ты, Галка, прекрасно знаешь, что я не только с детьми, да еще и с внуками живу. И что ты от меня хочешь?» — устало поинтересовалась Галина Ивановна. «А пусть он мне третий этаж надстроит!» — ответил военный. «Вот тогда и бумаги подпишу!» Мать закрыла ладонями уши. С разных сторон сыпались угрозы. Саша растерялся и не знал, что делать. В этом доме не было богатых. Почти все еле сводили концы с концами. И информация о загородном замке и дорогом автомобиле взбудоражила их. Жильцы затихли только тогда, когда хозяин магазина, плотный мужчина средних лет и его пожилой помощник заняли свои места. Однако тишина воцарилась ненадолго. «Захватчики», — пискнул кто-то. Генеральный директор Юрий Петрович не повел и бровью. О захвате никто не говорит. Впрочем, я готов сейчас все объяснить. Выслушайте внимательно, а потом зададите вопросы. Я арендую помещение в вашем доме и плачу огромные деньги горосполкому. Мне хотелось бы за те же самые деньги облагородить фасад дома, поменять трубы, сделать мелкий ремонт. Потом со временем я буду делать мелкие ремонты в квартирах, «Например, я знаю, что квартира одной из наших жиличек Я готов помочь ей в этом». «Знаю, как ты хочешь помочь», — отозвалась эта самая жиличка, долговязая тетя Соня. «Я тебе сказала, проведи мне газ сверху, а ты снизу хочешь, и подвалы наши отдай. Ты их тоже арендуешь, так будь добр. Выплати нам эти деньги. Это, между прочим, законом положено». Все подхватили. «Вот именно». «Почему вы не выплатили нам за подвалы?» Юрий Петрович поднял руку. «Внимание!» «Вы, наверное, не в курсе, и я считаю своим долгом вам кое-что пояснить. Подвалы были выкуплены до меня сыном председателя горосполкома, который организовал их на месте фотомастерскую. Когда она оказалась нерентабельной, он продал ее и сдал помещение в аренду. В настоящее время собственник подвалов не я, а тот же горосполком. «И напрасно вы уже со мной четыре года судитесь», — обратился он к тете Соне. «Судитесь с горосполкомом». Она фыркнула. «Вот еще! Кто ж будет судиться с горосполкомом? Я что, ненормальная?» «И я вам заявляю, не подпишу я ваши проклятые бумажки, пока вы не проведете мне газ, как я хочу, и не выплатите деньги за подвалы». «Извините, вы хотите, чтобы вам провели газ или хотите судиться?» — поинтересовался Саша. Тетя Соня бросила на него злобный взгляд. «И газ хочу, и судиться хочу». Помощник Юрия Петровича посмотрел на Галину Ивановну и покрутил пальцем у виска. На его счастье, никто этого не заметил. Инициативу тети Сони перехватил Валерий Андреевич, который уже успел отхлебнуть из стоявшей с ним рядом бутылки водки. «Вот вы тут вроде складно говорите, а все равно, позвольте вам не поверить, вы предприниматель и во всем ищете выгоду. Вот и скажите честно, в чем вы видите выгоду?» Юрий Петрович вздохнул. «Я ж сказал, аренда большая. Мне было бы выгодно бросить ее на дом». Сосед покачал головой. «Не верю. Граждане, дорогие, а вы ему не верьте, потому что это все натуральное вранье. А какая выгода на самом деле, я вам объясню. Как только мы подпишем нужные бумаги, он захватит наш дом, продаст квартиры, а нас расселит на окраине города. Я читал про такие случаи. Или квартплату втрое завысит, поддакнул военный». «Говорите честно, что от нас хотите?» Юрий Петрович еще раз попытался объяснить, но его никто не слушал. Раздавались возгласы. «Подсуд его вместе с Галкой! А зачем ты Галке деньги отвалил, если тебе нет тут выгоды?» Хозяин магазина перевел дух и снова обратился к толпе. «Галине Ивановне я не давал ни копейки, это недоразумение». «А откуда у нее машина и дом?» — поинтересовалась тетя Соня. Юрий Петрович закусил губу. «Ну почему я-то должен знать, откуда у нее дома машина? Я повторяю, от меня она не видела ни копейки». Военный злобно поглядел на него, словно говоря, «Так мы тебе и поверили». Валерий Андреевич встал со стула и вышел на середину. «Люди», — начал он проникновенно, — «не поддавайтесь на провокации этого человека. Он загонит нас в кабалу». «А если не загонит, полюбопытствол Пименов». «А если не загонит, то мы с вами, молодой человек, будем платить за всех жильцов, потому что кроме нас они тут все голь перекатная», — подхватил Валерий Андреевич. «Пусть все остается по-прежнему, никакого ТСЖ нам не нужно». «И пусть каждый сам за себя», — вставил журналист. Сосед улыбнулся. «Вот именно, сам за себя». Первым человеком, кому не понравилась эта фраза, оказалась тетя Соня. Она окинула Валерия Андреевича злобным взглядом и произнесла «А газ кто мне проведет?» Ей вторил отставник «А третий этаж кто мне подстроит?» Рыжая дама из соседнего подъезда тоже пришла в себя «А кто мне ремонт сделает? У меня его не было, между прочим, с 52-го года». Она так выразительно посмотрела на Юрия Петровича, что он вздрогнул и буркнул. «Вы на меня намекаете? А почему я вам должен делать ремонт?» Дама улыбнулась и твердо ответила «А потому что вы богатый!» И снова его помощник покрутил пальцем у виска. Галина Ивановна смеялась почти в голос. Саша поднял руку. «Так что мы решили?» Хозяин встал и сплюнул в сторону. «Я сам решил, никакого тысажа не будет. Не с кем», — добавил он тихо. Рыжая дама встрепенулась. «А ремонт? Вы мне не ответили». «Сами делайте». Юрий Петрович подхватил стул и направился в офис. Все молча проводили его глазами и уставились на Галину Ивановну. «И это все?» «А вы что хотели?» — торжествующе улыбнулась Пименова. «В принципе, это правильно. Каждый сам за себя». К ней подошел Валерий Андреевич. «Учти, Галя, если узнаю, что ты подделываешь подписи, тут же подаю в суд». «Отвали!» — отозвалась мать. «Я сама подам на тебя в суд за клевету». Когда все разошлись, они с Сашей направились в офис Юрия Петровича. Он уже собирался ехать домой и складывал бумаги в портфель. «Ничего не получилось», — печально сказала ему Галина Ивановна. «Видите, как наши настроены». «У вас не дома какой-то филиал психбольницы», — заявил предприниматель. «И, честно говоря, я рад, что ничего не получилось. С такими только свяжись». «Да я сомневаюсь, что и полком от своих денежек откажется. В общем, пусть все остается по-старому». Он пожал руку женщине. «А вам спасибо за поддержку. Еще и вы пострадали ни за что, ни про что». Галина Ивановна улыбнулась. «Да не за что». Они медленно пошли к подъезду. «Мама...» «Ты сегодня ночуешь здесь или поедешь со мной?» — поинтересовался Пименов. Женщина задумалась. «Да, пожалуй, останусь, если ты не возражаешь. Холодильник у тебя полный, с голоду не помрешь, а завтра мне на дежурство. Так отсюда ближе!» Он поцеловал ее в щеку. «Тогда я поехал. Удачи, сынок!» Журналист направился к стоянке. В кармане запел телефон, и Саша вздрогнул. По мелодии он понял, что это Анжелика. «Слушаю вас!» — буркнул Пименов. Девушка отозвалась не сразу — «Как у вас дела? Я бы не звонила, тем более вы уже не радуетесь моим звонкам. Однако меня беспокоят ваши проблемы. Вы уже заплатили шантажисту?» Парень заскрежетал зубами. «Я просил вас не мешать мне работать. И насчет оплаты и шантажисту мы тоже уже говорили. Я не собираюсь расставаться со своим имуществом». «Вы сказали, не расстанетесь, пока не поймете, что это один единственный выход», — парировала Анжелика. «Что же, вы нашли другой?» «Возможно», — уклончиво ответил журналист. Она тяжело задышала. «Тогда поставьте меня в известность». Он хотел вставить что-то грубое, чтобы девушка отстала, однако передумал. «В конце концов, в том, что произошло, есть и его вина. Если бы он держал себя в руках, сейчас бы жил спокойно». «Анжелика, я обещаю позвонить вам, когда все станет ясно, а пока ясно не все». «У нас с вами осталось всего два дня», — выдавила девушка. «Вы думаете, что управитесь?» «Думаю, управлюсь», — бросил Саша. «Я хочу быть с вами и следить за происходящим», — попросила Анжелика. «Только вас мне еще не хватало», — откликнулся Пименов не очень любезно. «Как ваш супруг? Его не беспокоит, что мы не занимаемся вождением?» «Я сказала, что у вас командировка», — пояснила Кононенко. «Саша, вы должны торопиться. Муж постоянно болтает по телефону с этим Степановым и узнает последние новости». Ваня стала одержим мыслью первым найти человека, задавившего Никитенко. «Мне страшно, Саша. Иногда я думаю, что он читает все по моему лицу. Поменьше демонстрируйте ему свое лицо», — сказал Пименов и почувствовал себя виноватым. «Она права. В передряге сейчас они оба. Возможно, сегодня вечером что-нибудь прояснится. Я вам позвоню», — пообещал он. «Так что ждите». «Я взял в разработку гостиницу, находящуюся неподалеку от того места, где стояли патрульные. Мне кажется, Никитенко связан с преступлениями, творящимися в городе, и если мне удастся прижать его хозяина, нас оставят в покое». Жена заместителя мэра немного помолчала, прежде чем добавить «А при чем тут эта гостиница?» «Да там творились ужасные вещи, и Никитенко был к этому причастен», — пояснил ей журналист. «Поэтому он и простаивал на пустынной дороге». Они с напарником грабили и убивали людей. А за его спиной находился хозяин, который руководил всем. Моя задача — прижать его в угол. К сожалению, я должен буду дать ему уйти, если он оставит нас в покое. Но другого выхода у меня нет, верьте мне». «Хорошо». Анжелика отключилась. Пименов глубоко вдохнул, сел в машину и принялся звонить Ладе. Она оказалась недоступна, — И журналист понял, что его подруга и адвокат еще на своем посту.